Глава 6: До места, где мне должны выдать причитающиеся по контракту снаряжение, я добирался довольно долго. Признаться, я не ожидал, что размер станции настолько большой. Где-то на десятом подъеме на лифте пришло понимание, что если бы не карта в выданном мне планшете, то я давно бы уже заблудился в куче разных коридоров, тоннелей, лестниц и лифтовых кабин. Признаться, мне не покидали мысли, что космическая цивилизация должна использовать для перемещения что-то вроде телепортов, но нет. Везде наблюдаются вполне обычные виды лифтовой кабины, может, даже движущиеся не на тросах, а с помощью каких-нибудь силовых полей. Однако ничего, превышающего мои представления, нет. Да и в целом мне показалось, что станция какая-то запущенная. Очень часто попадаются следы небрежного ремонта, а, возможно, попросту непрофессионального. Неужели здесь нет никаких ремонтных, ну не знаю, может, роботов, что ли? Долго ли коротко, но я оказался в месте назначения. Перед моими глазами открылся склад. Да, это типичный склад огромное помещение разграниченные перегородками не доходящими до потолка на секции и множество стеллажей заполненных различным имуществом что то из лежащего на полках напомнило земные образцы оружие или комбинезоны в пределах видимости стеллаж где в ячейках лежат планшеты подобные тому который я получил у кадровички никого же не наблюдается возможно что здесь все автоматизировано но вряд ли скорее всего кладовщик куда то отлучился Пока нет хозяев, я решил осмотреться и подошел вплотную к стеллажам, на которых лежит, суть по виду, оружия Скользнув глазами по лежащим образцам, взгляд зацепился на одном из экземпляров. Весь зализанный вид и какая-то законченность кричит о том, что это не серийный образец, а скорее штучный экземпляр. И если моя интуиция меня не подводит, то передо мной лежит оружие снайпера-аса. Длиной около метра рамочный приклад, пистолетная рукоятка, расположенная перед гнездом под обойму. Схема пап. Чем-то напоминало мою первую снайперку СВУ, вот только ствол слишком толстый находился в кожухе с явно охлаждающими элементами. Видел подобное, когда к нам в на испытания привозили опытный образец рельсотрона. Мощная штучка, только тяжелая и с низкой скорострельностью, да и работать из него можно только со станка. А здесь, видимо, тот же принцип, но более высокотехнологичное исполнение. Я так увлекся разглядыванием, что даже не услышал, как ко мне сзади подошли. «Что скажете об этом экземпляре?» Резкий скрипучий голос, словно через динамик старого, еще кассетного магнитофона, раздался у меня за спиной. Резко обернувшись, мне очень сильно захотелось проснуться, потому что такого я точно не ожидал увидеть здесь, так далеко от дома. Передо мной стоит киборг, или как здесь они называются, но однажды мне пришлось столкнуться с похожим еще на Земле. Во время одной из секретных операций в Центральной Африке была поставлена задача по захвату американской лаборатории, действовавшей под прикрытием какой-то группировки очередных повстанцев. Вот во время штурма этой лаборатории мое подразделение наткнулось на такое чудо американского военпрома. Тело до грудной клетки заменено на экзоскелет, а оставшиеся части человеческого тела закрыты бронепластинами. Реакция и скорость принятия решений у них превышала норму раз в пять. Нам тогда чудом удалось уйти, и то лишь потому, что я выявил руководящую киборга и приказав бойцам отвлечь внимание. Подобрался вплотную к нему и прилепил магнитную мину, предназначенную, между прочим, для уничтожения тяжелой бронетехники. Но даже после подрыва мины тот экземпляр только на время перестал двигаться. Воспользовавшись временной дезориентацией противника, мы смогли уйти к эвакуационной площадке. Я уже, сидя в вертушке, кинул взгляд вниз и увидел, как из джунглей выдвигался этот же Киборг. А вот сейчас, глядя на стоящую передо мной, мне начало казаться, что не американская там была лаборатория, не американская. Между тем Киборг все еще ожидал моего ответа, поэтому я собрался. По виду я могу сказать, что оружие явно сделано на заказ. Для кого-то, кто ценит один точный выстрел. Схема компоновки предполагает использование в стесненных условиях, например, при сидении в засаде или зачистке. Я окинул помещение взглядом. Таких вот станций. Поэтому могу предположить, что конкретно этот ствол принадлежал штатному ликвидатору одиночки. «Почему именно одиночки? Задал еще один вопрос киборг. Похоже, именно он был на складе за заглавного. «Ну...» Тут все просто. Оружие обладает, а судя по конструкции, это электромагнитное кинетическое оружие, избыточной мощностью для штатного. А как средство усиления подразделения, эм, думаю, существуют более простые образцы. Вот и думаю, что если в нем достаточный объем обоймы, то это идеальное оружие диверсанта. Закончил я свой ответ. Нач склада окинул меня уже более внимательным взглядом, и, видимо, что-то для себя решив, ничего не сказал, а просто махнул рукой, как бы позвав за собой. Развернувшись, пошел вправо от входа в угол. Только сейчас я разглядел небольшой закуток с конторкой. Ничего не оставалось делать, как последовать за хозяином. Зайдя за ширму, киборг уселся за стол и вторично махнул в сторону второго стула, стоящего перед столом. Признаться за этот, кажущийся мне бесконечным день, я довольно сильно устал, поэтому не заставил просить дважды, уселся на обычный металлический стул. Признаться, я впечатлен. Вы первый, кто так на глаз, даже не подержав в руках, смог определить реальное предназначение винтовки. Это действительно оружие диверсанта. «Мое оружие, именное. Когда-то мне его вручал император. Да, давно это было. Кстати, забыл представиться. Командор Рига-эль-Сааб, бывший командир 4-го флотского корпуса космодесанта, а ныне, как видишь, обычный складской работник». На лице, значит, склада мелькнула грустная улыбка. «Кто-то я знаю, наш особист уже скинул сопроводиловку. Значит так, Вик, по контракту тебе полагается минимальный комплект». В него входит комбинезон рядового состава, штурмовая броня третьей степени защиты с замкнутым циклом жизнеобеспечения и импульсный полуавтомат бардажника, прям, скажем, так себе. Но, знаешь, мне понравилось то, как ты с определил мою винтовку. Удивил старика, если честно. Чего ухмыляешься? Мне уже почти 300 лет, так что я действительно стар. Рига на секунду замолчала, я подавил улыбку, но действительно не походил на старика нисколько. Жесткие черты лица, квадратные челюсти, внимательные умные глаза. В общем, лицо человека лет сорока. После небольшой паузы Рига продолжил. «Да, так я и сделаю. Жди тут». Бросил он мне, а сам встал из-за стола и пошел к стеллажам, у которых совсем недавно рассматривал снайперку. В ожидании ночь склада я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Устал и сделала свое дело. Тело давало понять, что пора бы отдохнуть, а еще даже не выяснил, где же мне придется жить. Ну не в коридорах же станции. Рига давно перестал верить в судьбу. Ему ли, вначале диверсанту-ликвидатору, отдавшему больше ста лет служению империи, закончившему службу в звании командора на должности командующего корпусом, ему ли не знать, что судьба, конечно, гримасничает, но чаще всего каждый строит судьбу сам? Вот и он однажды стал не нужен своей империи. Тяжелые воспоминания. Он, как и многие, находящиеся на станции, имел претензии к императору. И причина была проста – Во время одного из конфликтов с арварцами корпус Рига оборонял пограничную систему. Несмотря на гигантские потери, но планету удалось удержать. Перед самым прибытием подкреплений из метрополии самолично вел группы в контратаке на высаживающиеся подразделения десанта противника. В одно из таких атак попал под выстрел плазменной пушки дроида арварцев. Глупо, решил глазами посмотреть, хотя и так диспозицию транслировали дроны-разведчики. Но и нарвался. Его эвакуировали в один из заглубленных бункеров где он и встретил, лежа в медкапсуле, подход 6 и 8 флота Фаратана. Потом был центральный военный госпиталь и вердикт врачей, что ресурс восстановления организма недостаточен для восстановления тела, но они могут сделать частичную кибергизацию. Рига знал, что на службу ему не вернуться так как в связи с потерей 90% личного состава его корпус расформировали, а идти в другую часть ему не хотелось, и он дал согласие на операцию. После лечения был прием у императора, где ему второй раз в жизни личный император вручил высший орден империи и приказ об увольнении из действительной службы. А еще через месяц был подписан мир Сарварской империи, по которому Ротан отдавал шесть приграничных систем врагам, в их числе и та система, которая оборонял корпус рига эль -Сааба. Наверное, именно обиды за это исподвигло его поддержать мятеж крон-принца. Сейчас Рига жалел об этом, он видел допрос принца. Принцам двигала лишь жажда власти. Рига никогда никому не говорил об этом, но это именно принц предложил дяде идею сформировать из мятежников иностранный легион и вместо изгнания или смерти получил лишь ссылку в имении без права выезда из него. Хотя официально было объявлено, что принц погиб при штурме резиденции правительственными войсками. Только старый командор знал правду, у него были очень хорошие знакомства в войсках и службе безопасности империи. Но ничто и никогда на эту тему он никому не рассказывал. Это была лишь его тайна. Вот и сейчас, глядя на Дикого, прислал Лейлы к нему, в данный момент уснувшего прямо сидя на стуле. Рига видел в нем себя, младше на 200 лет, и приходило понимание, что не зря интуиция подсказывала ему решение передать этому человеку свою винтовку, которая верой и правды служила ему много десятилетий. «Пришло время молодых. Так пусть у этого Дикого будет на пол шанса больше для выживания». Вот и сейчас старый командор, держа в руках кофры с абонированием и оружием, глядя на лицо Вика, видел, что тому снится что-то не самое приятное. Лицо было напряжено, и глаза под веками бегали. «Не знаю, что тебе снится, дикий, ну ладно, поспи. Спи, ведь твоя спокойная жизнь заканчивается. Вот только была ли у тебя когда-нибудь спокойная жизнь?» Старый ветеран, которого предала Великая Империя, смотрел на другого такого преданного, только на другой планете и другой страной, и не хотел он его будить. Не хотел, не отдавай себе отчета, почему. Чечня. 2000 год. Бег! Сзади! Крик Малова заставил меня сделать резкий кувырок вперед, буквально на секунду разминувшись с автоматной очередью. Уже четвертый час наша колонна, зажатая в ущелье, ведет бой. Командир сводной оперативной группы майор Егоров ехал в головном БТРе, поэтому погиб в первые минуты, когда боевики подбили головную и замыкающую машины, тем самым лишив нас маневра. Мне повезло, когда граната из РПГ попала в мою БМП. Я сидел на броне, поэтому меня лишь скинуло на землю взрывной волной и сильно ударило об камень. В общем, себя пришел где-то на 20-й минуте боя. Все наши боевые машины были сожжены, но мой комрот и капитан Романов смог организовать круговую оборону у наехавшего на скальный выступ. Видимо, пытался объехать горевшие машины и был подбит. БТР-80. И вот уже четвертый час мы ведем неравный бой. Нас осталось всего пять человек. Вокруг гарь, дым, копоть и сладковатый запах крови, как на скотобойне. Но на все это я смотрю как-то отстраненно, как будто смотрю кино. Патронов практически не осталось. Попробую рвануть вон к тому телу боевика. Кажется, на нем разгрузка, забита магазинами с патронами. Насчет три. Вдох, выдох. Рывок. И резкая боль в правом боку заставляет меня упасть, не добежав пару шагов. Чувствую, как что-то мешает мне вздохнуть, пытаюсь откашляться наблюдаю, как изо рта вылетают капли крови. Сознание гаснет. Резко открываю глаза, а тело затекло, будто долгое время находился в одном положении. Опять мне снился мой первый бой, в котором я выжил лишь чудом, получив свое первое ранение. Этот сон снился мне перед неприятностями всегда. А где я хожусь. Вспомнил, я же пришел получать вещи. Вот и напротив за столом сидит тот самый киборг. Рига, кажется, так он представился. Чистит винтовку, которую я разглядывал на стеллажах. А вещей-то на столе добавилось? Стоят два каких-то чемодана закрытых, и лежит кофр для оружия. Конструкцию кофров в разных мирах не сильно отличаются, поэтому не узнать его я не мог. Рига, видимо, почувствовал мой взгляд, поднял голову и посмотрел на меня. Я долго спал, не придумав ничего, лучше задал вопрос. Командор промолчал, в несколько движений уложил разобранную винтовку в кофр и, закрыв ее, также молча встал из-за стола. Обойдя меня два раза по кругу, осмотрел, кажется, что-то пытался на мне рассмотреть, вновь, не произнеся ни слова, уселся на свое место. Повисла пауза, если бы Рига был на сцене, я бы сказал, что мхатоская, но в данной ситуации мне эта пауза не очень нравится. Угроза и веяла за версту, хотя когда я только пришел, настрой у складского начальства был нейтральным. Что могло произойти, пока я спал? «Кто ты?» — наконец прервал молчание Кибор. «И как тебе удалось обойти ментосканер?» Я не очень понял, о чем меня спрашивают, поэтому просто удивленно пожал плечами. «Ты уснул и разговаривал во сне, при этом от тебя исходило очень сильное психологическое давление. На секунду показалось, что ты арахнит, они именно таким образом давят на мозги, человек просто теряется». Я знаю, приходилось попадать под ментоудар пауков. Мало кто может выдержать. Пока ты спал, я запросил данные на тебя у Эльма Ахона. Он переслал мне твои результаты ментосканирования. В них нет никакого упоминания о том, что ты псион, как и нет упоминания о пересечении тебя с какими-либо разумными насекомыми в принципе. Отсюда мой вопрос. Кто ты? Командор закончил свой монолог и снова пристально посмотрел на меня. До меня дошло, что сейчас я встал на край пропасти, и если отвечу неправильно, то сорвусь. В данном случае просто уже не выйду живым отсюда, хотя, с другой стороны, меня не устранили, пока я спал, а значит, шанс выкрутиться все же есть. Вот только как им воспользоваться? Да еще и знать бы, что такое этот псион и ментаудар. Понятие, в принципе, знакомое. На просторах земного интернета чего только не найдешь, и уж навязчивой рекламы разных магов знаком каждый, но каким боком это относится ко мне? Пауза затягивалась, интуиция уже просто кричала, что угроза стала критической. Нужно решать. «Была не была. Расскажу, что думаю, а там как будет». Я выдохнул и, поняв, что терпение командора на исходе, попытался изложить свои мысли. Я абсолютно не имею понятия, о каких арахнидах ведется речь. У нас на планете такого не было. Ну или я об этом не в курсе. По поводу же того, что я псион, также слышу впервые. Хотя понятие ментальное мне и знакомо, но вот в себе я таких дарований не ощущал. Если только интуиция, как я думаю, довольно развита, но ничего более. А кто я? Бывший, так понимаю, землянин. Человек с планеты, о местонахождении которой я не имею никакого понятия. Я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, уважаемый командор». Выдав на одном дыхании фразу, я замер в ожидании реакции. Странно, но реакции не последовало. Еще с минуту побуравив взглядом, начсклада просто подвинул в мою сторону стоящие на столе чемоданы и кофр с оружием, и махнул рукой в сторону двери, мол, свободен. Подхватив со стола вещи, не заставляя просить себя дважды, быстро вышел в коридор. И тут же впал в ступор, так как абсолютно не представлял, куда мне нужно дальше. Немного постояв и подумав, достал планшет. Должны же были начальники подумать о том, что я не знаю станцию и место дислокации моей уставшей голодной тушки. Так и есть. На экране вновь светилась стрелка. Следуя за ней, я минут через 30 оказался в нешироком коридоре, вдоль которого по обеим сторонам располагались двери. прям как в общежитии на земле мелькнула мысль и тут же пропала. Из-за накопившейся усталости адекватно соображать сил не было, поэтому, кое-как добравшись до нужной мне двери, уже на последнем издыхании приложил планшет к сенсору. Дверь открылась, я сделал шаг вперед, и даже не успев рассмотреть, куда я попал, просто упал на пол. Сознание погасло. Пробуждение было не из легких, хотя вроде вчера не пил, но колокол в голове звонил такой, что невозможно было дальше спать. Под спиной ощущалась твердая поверхность. Какой-то твердый предмет больно давил на ребро. Мало-помалу головная боль начала отступать, память возвращалась. «Черт, я же вчера зашел в свой кубрик и просто упал на пол, поэтому ощущение твердой поверхности под спиной. Просто-напросто я лежу на полу, а твердым предметом оказался планшет». Разлепив глаза, силы осмотрелся. «Что сказать? Вы видели когда-нибудь кубрик в подводной лодке?» «Я нет, но кажется, он должен быть именно таким, как помещение, в котором я проснулся». Комнатушка 2 на 3 метра. Глухие стены никаких признаков мебели. Просто куб 2 на 3 около 2 метров высотой. И что вы, на спят на полу, что ли? Ладно, выясним. Нужно разобраться со своим имуществом. Помнится, вчера на складе я забирал два чемодана и кофр. В кофре винтовка разобранная, а вот чемоданы не разбирал. Надо бы посмотреть содержимое. Благо, никуда идти за ними не пришлось, все стояло там, где я и оставил. Точнее, просто выронил из рук, когда отключился, потянув ближайший чемодан к себе, отщелкнул застежки. Никакого замка не было. Что же у нас входит в вещевое довольство рядового? Смотрим. Ага. Сверху лежит упаковка с надписью «Суточный рацион питания». Похож местный сухпай. В это время желудок издал громкое урчание. Да, действительно, я ведь вчера ничего не ел. Ищем инструкцию, как же ее приготовить. С горем пополам, найдя инструкцию, мне все же удалось превратить разные порошочки и железки во что-то похожее на еду. Ну, по крайней мере, внешне. Рулады желудка становились все интенсивнее и громче. Не буду заставлять его ждать. Быстро умял весь сухой паёк. В принципе, приходилось питаться и хуже. Абсолютно безвкусно, но тем не менее голод успокоился. После еды продолжил разбор вещей. Под пайком указался свёрнутый и упакованный во что-то вроде комбинезон, такой же, как и на всех тех, кого я видел на этой станции. К нему шли в комплекте ботинки наподобие берцев. Отличие заключалось лишь в неизвестном материале отсутствия каких-либо признаков шнурков или иных застежек. Распаковав одежду, переоделся. После одевания размер автоматически подогнался по фигуре. Неплохо. Провел разбиночный комплекс. Форма сидела идеально, нигде ничего не стесняла и не мешала. Внезапно перед глазами всплыл экран. Обычный такой экран вроде нортонского файл-менеджера. В момент, когда он всплыл перед глазами, я шел к двери, но резко остановился. Вместе с экраном в голове проявились знания о том, что это и как им управлять по всему выходила, развернулась нейросеть, а вместе с ней база знаний, как ей управлять. Воспользовавшись неизвестным образом появившимся в голове знаниями, быстро произвел настройку. Когда закончил, на меня посыпались уведомления о большом количестве доступных подключений устройств. Я запустил фильтрацию по местоположению и начал разбираться, что же у меня есть в распоряжении. Оказалось, комната, которую я посчитал, пустой, не такая уж и пустая. Нейросеть подсветила и обозначила мне. Во-первых, кровать, ее я сразу же перевел в раскрытое положение и улегся, даже не застила ее. Во-вторых, стол и стул с тумбочкой. В-третьих, кухонный комбайн, по крайней мере, именно так он был обозначен. Ну и много чего по мелочи, душевая, туалет, которым я не применил воспользоваться. И кран, типа того, что был в кабинете из бэшника. Ну и на сладкое шкаф, в который я закитал остатки вещей и чемодана. Вот только оружейный шкаф не оказалось, поэтому кофр с винтовкой я убрал под кровать, чтобы была под рукой. В момент, как только я вновь улегся на кровать с целью разобраться, что ж такое база и как их изучать, раздался вызов. Да, немного странно, когда телефон звонит не снаружи, а внутри черепной коробки. Так можно с непривычки двинуться слегка. Устроившись поудобнее, я все-таки ответил на звонок. Благо в знаниях, распаковавшихся вместе с активацией нейросети, были данные о том, как это сделать. Доброе утро. Перед глазами появилось изображение майора Лейлы. Выглядела она, прям скажем, не очень, будто всю ночь не спала. Искин сообщил, что ваша нейросеть развернулась, поэтому я сразу решил связаться. По голосу было слышно, что Лейла очень сильно устала. Поэтому я решил не тянуть кота за хвост и ответил. «Утро доброе, госпожа майор. Да, действительно, нейросеть развернулась, как и говорил доктор Ланг. Вижу, вы себя не очень хорошо чувствуете, поэтому давайте сразу перейдем к делу, по которому вы мне позвонили. Я человек простой, так что можете не расшаркиваться, просто проинструктировать меня о дальнейших действиях». «Даже так?» Лейла была явно удивлена. «Ну хорошо». Так как ваша нейросеть развернулась, то вы можете приступить к обучению. Обучение осуществляется в учебном центре. Командует им комбриг Грик Урсон. Он уже извещен о вас. Вы на весь курс первоначальной подготовки поступаете в ее распоряжение, но учитывая обстоятельства вашего появления в нашем легионе, я решил дать вам три стандарта дня на адаптацию. Также получилось в финансовой службе выбить вам аванс на три месяца. «Было сложно, но мне пошли навстречу. Сумма, конечно, небольшая, месячный оклад всего лишь. Но на три дня хватит, чтобы в бар сходить и купить какие-либо мелочи бытового характера. На станции есть торгово-развлекательный сектор, так что хороший отдых и удачи вам, Вик». На этом, закончив разговор, она отключилась. И тут же нейросеть просигнализировала, что у меня есть сообщение в количестве трех штук. Не откладывая, я занялся их изучением. Первое было от Лейлы. В нем она прислала мой идентификатор, как рядового десантно-штурмовой секции, а также карту с секторами на станции, в которую у меня был доступ. Не так уж и много. Склад, учебный центр, мой кубрик и, как она говорила, торгово-развлекательный. Второе письмо было уведомлением от финансистов об открытии на мое имя расчетного счета с ключами доступа и зачислением на нее 2000 лиги кредитов. Странно, в контракте оплата была обозначена в кредитах Содружества. Нужно будет уточнить, возможно ли на них что-либо купить. Да и с ценами разобраться, вдруг здесь стакан чая стоит эти самые две кредитов. Ну и третье письмо из секретариата учебного центра. Они уведомляли меня о том, что мне следует явиться через трое суток на прием к Камбригу урсулу при себе иметь экипировку, полученную на складе, в общем-то все. Все сообщения прочитаны. Что ж, стоит с пользой использовать три выпавших мне дня, как я понял, выходные заслуга майорши. Нужно будет при случае отблагодарить или хотя бы цветы. Знать бы только, есть они здесь или нет. По всему выходит, что должны быть какие-то растения. Краем уха слышал, что даже на развертываемой первой лунной базе на Земле заложили оранжерею, а уж здесь она есть тем более. Разобравшись с текущими делами, решил, что откладывать экскурсию не стоит. Оправил форму, прицепил на пояс игольник, аналог земных пистолетов, лежал во втором чемодане. Я вышел из кубрика и направился по выданному мне нейросетью в сторону торговых рядов. Три выделенных мне дня пролетели незаметно, но не безрезультатно. Я выяснил множество мелочей жизни станции. Меня удивляло, что финансовый отдел выплатил мне какие-то леги кредиты. Как оказалось, в иностранном легионе существует замкнутая финансовая система и выхода в общую банковскую сеть содружества не имеет, но населению станции это нисколько не мешает, так как все они бессрочные и ссыльные. Мне даже поведали историю возникновения и формирования легиона. По своему опыту знаю, что лучше всего информацию искать не в интернетах и официальных источниках, а в барах. Вот и стало моим первым посещенным заведением ближайший бар или кафе. Так и не понял разницы. Заказав себе немного выпивки. Кстати, две тысячи – это немного, но и немало. Мой визит в бар обошелся мне всего в две сотни с копейками. Но я нисколько о них не жалел. Подсев в компанию, одетый в такие же комбинезоны, как и мой, познакомился, угостил местных шнапсом, называется вот так же не удивился легионкой за что был принят в общество, где мне и поведали много интересного. Оказывается, лет 30 по местному исчислению в империи Аратан, к которой относился легион, произошел мятеж. Я не совсем понял из-за чего и почему, но возглавлявшийся крон принцем мятеж был жестко подавлен верным императору войсками. Но они, удавшиеся мятежники, выжившие в резне устроенной императором, были сосланы на эту станцию, забытый богами, да и дьяволом, системе на границе с арахнидами, разумными насекомыми, постоянно пробующими на прочность конгломерат человеческих государств. Из них и был сформирован своеобразный штрафной батальон, обозванный иностранным легионом. Выход из него был только мертвым, дезертировать нереально. За такого дезертира объявлялась награда, и долго он на свободе не жил. В первые годы многие пытались, но об удачных попытках сведений не было. Легионом затыкали самые опасные дыры в постоянно с кем-нибудь воюющей стране. Потери зашкаливали, и «Легион» сделали местом ссылки особо опасных преступников, приговоренных к смерти. В итоге на сегодняшний день от первоначального состава в живых осталось не более 3%. В целом, живущие здесь были обычными людьми, которые когда-то сделали ошибку, хотя и были полные отморозки, но такие здесь долго тоже не жили. Наказание на станции было только одно – за нарушение устава прогулка в открытый космос без скафандра. Командовал же всем этим адмирал Риксон, старый опытный вояка, говорят, что он до мятежа был начальником службы безопасности империи, ну так, на уровне слухов. «Да, информацию я получил даже больше, чем рассчитывал, и она мне очень не понравилась. Выбора у меня все равно не было, поэтому, запомнив все, что узнал, я углубился в быт. Прикупил необходимое в повседневной жизни». В общем, два дня я потратил на обустройство, на третий день снова завалился в памятный бар и напился так, что плохо помню, где, с кем и зачем я занимался. Помню, под конец ввязался в драку с каким-то посетителем, неплохо так размялся, но прибывшая служба внутреннего порядка, по-простому копы, быстро всех успокоила. Очнулся я уже в своей комнате с раскалывающейся от похмели головой. До времени приема оставалось часа два. Мне хватило, чтобы хоть как-то прийти в себя и собраться. И вот я сижу в приемной Камбрига Урсона и ожидаю вызова.